Любимцы публики. Всё же выбежил на Маросейку. Ни синего чиновника и господина в белом пиджаке не было, а вот петух, оказывается, ни под какую землю не провалился. Впереди мелькала красная рубашка, быстро перемещаясь в сторону политехнического, ластик бросился следом. Угнаться за петухом, ловко рассекавшим негустую толпу, казалось непросто. Не отстать бы, и то хорошо. Варишка оглянулся, заметил погоню и припустился двойной скоростью. Ластик стиснул зубы, соскочил на мостовую, чтобы не мешали прохожие. Упускать унибудь было никак нельзя. Вот и площадь, где Политехнический музей, сквер и памятник героям Плевне. Музей и памятник были на месте. Сквер тоже, но за ним до самой солянки раскинулся рынок. Обширное пространство, сплошь забитое прилавками, навесами и маленькими палатками, над которыми возвышался огромный полосатый шатер. А напротив, заслоняя Китай-город, выселась зубчатая крепостная стена. Однако разглядывать пейзаж было некогда. Красная рубашка ввинтилась в торговые ряды, и теперь уследить за ней стало еще трудней. Ещё минутой ластик потерял бы воры из виду, но по счастью петух не пытался затеряться в рыночной толкучке. Он повернул к шатру, со всех сторон украшенному разноцветными флажками, прошмыгнул мимо бородатого превратника в красной с золотом ливреи и исчез внутри. Над входом помигивала лампочками гигантская вывеска: Цирк Шапито. Что такое Шапито, ластик не знал, а заглянуть за справкой было некогда. Да и некуда. Он тоже хотел с разбега пронестись мимо нарядного служителя, но не вышло. Бородачу хватил реалиста: "За ворот гимнастёрки куда?" Представление уже началось. Изнутри в самом деле доносилась весёлая, разухабистая музыка, дудели трубы, грохотал барабан, донёсся чей-то зычный голос и сразу был заглушён шумными аплодисментами. "Пустите", закричал Ластик. "Я куплю билет. У меня деньги есть. Только скорее, пожалуйста!" Местов нет, аншлаг. Если желаете билетик на завтра, пожалуйте в кассу. Но Ластик уже достал из запряжки заветный полуимпериал. Вот, сдачи не нужно, но, ну, пожалуйста, давай. Швейцар, оглянувшись по сторонам, цапнул монету. Только местов, правда, нет. Где-нибудь приткнись. А Ластику и не надо было местов. Влетев в шатер, он лишь мельком взглянул на арену. Не до нее было. Там, посреди круглой... Посыпанной жёлтым песком площадки сидел тощий притощий лев, все рёбра видно, и разевал пасть. А для Науса дрессировщик изображал, что ужасно боится совать в неё голову, вытирал платком лоб, крестился, молитвенно складывал ладони, зал напряжённо следил за усатым. Ластик же следил за залом, не показывался, где красная рубашка. Не так-то просто здесь было что-либо разглядеть. Народу битком, освещение в зале тусклое, И лишь сцена, залитая ярким светом, ударила нервная барабанная дробь. Реды ахнули. Оглянувшись, Ластик увидел, что дрессировщик влез в львиную пасть по самой плечи и для пущего драматизма дрыгает ногой, как бы от ужаса. Лев тоскливо смотрел в потолок и подмаргивал. Ударил туш. Грянул аплодисменты. Ластик мелко переступая, двинулся в круговую. Где-то здесь он, гад. Некуда ему было отсюда деться. На арену вышел статный мужчина в красном фраке, взмахнул рукой, и оркестр умолк. Рокопресканье стихли. Любимцы публики, непревзойдённый клоунный Тим и Том. Уже ползала, обошёл ластика. А куда ты, головы, всё не было? Может, на пол сполз, затаился? Здравствуй, Тим! донес из арена ненатурально песклявый голос. Это говорил маленький клон с рыжими, торчащими во все стороны волосами. Его намалеванный алой краской рот улыбался до самых ушей. «Здравствуй, Том!» — откликнулся второй. «Неимоверно длинный и костлявый. Рот у него был такой же огромный, только углы загнуты к низу. У-у-у!» Из глаз худого брызнули две струйки. Публика так и покатилась со смеху. «Что ты плачешь?» — спросил веселый Том. — У меня померла теща! У-у-у! Снова взрыв смеха. — Ай-яй-яй-яй-яй! Но ведь она была богата! Должно быть, оставила тебя с наследством! — Да! — кивнул Тим и заревел еще горше. Зал слегка притих. Только один тот и громко гы-гыкнул, предвкушая шутку. — С большим? — допытывался Том. с очень большим. Вот с таким. Тим взял себя за красный картонный нос и оттянул его на добрых полметра. Оглушительный хохот в зале. Кто-то втолковал тупому соседу, заикаясь от смеха. Это тёща его с носом оставила, понял? Ну и юмор, покачал главы ластик. У нас по телевизору и то смешней. И не стал дальше слушать, хотя клоуны Продолжали нести какую-то билиберду, и публика радостно смеялась. Чем дольше затягивались поиски, тем муторней делалось на душе. Как показаться на глаза профессору? Ведь если вернуться без унибука, пиши пропало. Он навсегда сгинет в несбывшемся, как бейсболка. Снова ударили барабаны, грянул оркестр, и крикун в красном фраке объявил такое, что ластик обмер. «Великий маг и чародей!» Любимый ученик всемирно известного эскиписта Гарри Гуддини. Сеньор Дьябло, Дьяболини. Ассистирует итальянский мальчик Пьетро. Па, прошу аплодисменты. Зрители громко захлопали, а ластик был вынужден схватиться обеими руками за спинку кресла. Так задрожали колени. Неспешной пружинистой походкой на арену вышел высокий мужчина с матово-белым лицом, с которым эффектно контрастировали подкрученные черные усы и остроконечная бородка. Великий маг и чародей был сплошь в черном. Трико, цилиндр, перчатки, широкий плащ до земли. Но вот дьявола Дибалини элегантно взмахнул рукой, приветствуя публику, плащ распахнулся, И стало видно, что изнутри он ярко-алый. Тот самый. Ластик не мог опомниться. Тот самый итальянец, что похитил райское яблоко. Но главное потрясение было ещё впереди. Взгляд пластика наконец упал на мальчика-ассистента, скромно державшегося подле самых кулис. Несмотря на чёрный с блёстками костюмчик, несмотря на берет с пером, ошибиться было невозможно. Эти пронырливые глаза — это смуглая физиономия. Итальянским мальчиком Пьетро оказался подлый ворюга и вероломный обманщик по кличке Петух. В огне не горит и в воде не тонет. — Папенька, а что такое скипист? — спросил детский голос. И ластик навострил уши. Ему тоже хотелось это знать. Эх, был бы у небуга. «Не скипист, а искипист», — ответил папенька. «Это такой фокусник, который умеет исчезать из запертого ящика или его всего закуют в цепи, а он раз и освободился». «Тсс! Не мешай слушать!» «Шпрэкшталмейстера!» А распорядитель в красном фраке, вот как, оказывается, он назывался, тем временем продолжал превозносить невероятные способности иллюзиониста. «Такой человек рождается раз в сто лет». Некоторые газеты даже пишут, что маэстро, может быть, вовсе и не человек. Здесь шпрехшталмейстер понизил голос. Оркестр тихонько заиграл арию. Сатана там правит бал. Несомненно одно. Сеньор Диаболини в воде не тонет и в огне не горит. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Прего, маэстро! Поклонившись, он попятился за кулисы. Свет прожекторов потускнел. Музыка стихла. Горит маэстро в огне или не горит? Но унибук нужно было вернуть. А для этого следовало держаться поближе к итальянскому мальчику. Ластик пробрался к оркестру и спустился вниз, к самому барьеру. Отсюда до кулис было рукой подать. Вот закончится выступление он, поймает петуха, когда тот будет уходить с арены. Дьяволо Диболине оглянулся на ассистента и громовым голосом крикнул: "Алегро! Темпо, темпо, шор джери! Публика ждать нельзя!" Липовый Пьетро кинулся к своему шефу, но споткнулся и растянулся во весь рост. "Сасино!" взревел Дьяболине. "Ступидо! Идиот!" Я тебя уничтожать, сжигать. Петух, то есть Петру, скочил на ноги и весь съёжился от ужаса. "Per favore, signor!" жалобно пискнул он. Но кудесник махнул рукой, с пальцев посыпались искры, а у Петра под ногами полыхнула слепительная вспышка, повилил дым. Ластик по неволе зажмурился, как и все в зале. Открыл глаза, вздох. Ассистент, и сейчас. А! Пронеслось под сышку. Ластик же только усмехнулся. Этот нехитрый фокус ему сегодня уже демонстрировали. Ничего особенного. Ослепление вспышкой плюс резвость ног. Он не мог бы поручиться на все 100%, но кажется, в ту секунду, когда его глаза были закрыты, по проходу мимо что-то прошлись тело и колхнулся воздух. Serenissima pubblica взмахнул своим черно-красным плащом итальянец. Я буду вам montrare, э, показывать esperimento molto pericoloso. Occhio, neo pasno. Signori e bambini, prego, none smettere. Что с мальчиком? крикнул из зала женский голос. С ним всё в порядке. Да, что с Пьетро? За чтомере другие? Он жив! Детский сад, ей-богу, покачал головой ластик. Если публика хочет, мальчик жив. Мильстив объявил Дзебалини. Пьетро, ritorno! Назад. Где он? Inferno furioso. Публика не будет andare. О, пик! Микколо бандито! Сейчас ты будешь тут! Эй, коробка!» Ливрейный служитель внес на арену картонный ящик. Огромный, метр полтора шириной, столько же в высоту, но, видно, совсем легкий. Человек без труда удерживал его на голове. Крышка у ящика отсутствовала, и было видно, что внутри он пуст. Сомнений в этом и вовсе не осталось, когда служитель бросил свою ношу на пол. Коробка подпрыгнула. Маэстро вытащил ее на середину, начал делать пассы руками. «Крам-барум-баш-трек! Уно-дуэ-тре!» Ударила барабанная дробь. Все прожекторы и лампы погасли, и воцарилась темнота, но не более чем на одну-две секунды. Потом свет вспыхнул снова, и из коробки, как ни в чем не бывало, поднялся Пьетро. Зал взвыл. Да и Ластик, признаться, был впечатлен. Откуда в ящики мог взяться мальчик? Ластик специально прислушивался, ожидая новой нехитрой уловки, но на сей раз ничего не услышал. Да и не успел бы петух за две секунды добежать до середины арены. А из оркестра высунулся шпрэхшталмейстер. — Прошу, маэстро, покажите публике, что вы не тонете в воде. Двое силачей в полосатых майках, обнаживших раздутые мускулы, выкатили низенькую тележку, на которой был установлен большой аквариум. В нём плескалась голубоватая вода и даже плавали рыбки. Диаболини скинул на руки ассистенту плащ, отдал цилиндр, остался в обтягивающем чёрном трико. Надел маску-капюшон с прорезями для глаз, тоже чёрную. Ловко поднялся по лесенке, уселся на дно Селиком оказавшись под водой, аквариум переполнился, по стенкам потекли струи. Некоторое время фокусник ворочался, устраиваясь поудобнее, потом застыл неподвижно. Вода успокоилась, рябь на ней исчезла. Минута, объявил сверху распорядитель. В руках он держал огромные песочные часы с делениями. Полторы. Две. Время шло. Сначала зал сидел тихо, потом зашушукался. "Три!" выкрикнул Шпрехштальмейстер. Маэстр быстрым движением поймал золотую рыбку, выкинул её наружу. Она затрепыхалась на песке, раздувая жабры. Петр подобрал бедняжку, опустил в банку с водой. "Господа, у диаболини, у самого жабры!" доказывал кто-то. "Я читал. 4 минуты!" Пошла пятая. Барабаны тихонечко зарокотали, постепенно убавляя темп. Какая-то сердебольная женщина не выдержала: "Мамочки, да выпустите его!" "Довольно или ещё?" Перегнулся через барьер шпрех сталмейстер. "Ещё!" кричали одни голоса, в основном мужские. "Хватит! Ну, пожалуйста, хватит!" звали другие, по преимуществу женские. 5 минут. показал часы распорядитель: "Достаточно, маэстро!" Под рёв и аплодисменты диаболини вылез из аквариума. К нему бросился ассистент с большим полотенцем, начал было вытирать. И вдруг попятился. "Ну, ну! Impossible!" И тряс полотенцем: "Сухо! Совсем, совсем сухо!" Подбежал к первому ряду, показал. Полотенца стали щупать. Маэстр не только не тонет, но и выходит сухим из воды, перекрыл голдёж мощный бас ведущего. Однако и этого мало. Сеньор Дзеболини не горит в огне, его спаряет над ним как птица Феникс. Прошу призму. Все же силачи укатили аквариум и привезли на тележке большой стеклянный куб с закопчёнными стенками. Ластик был до того увлечен представлением, что на время даже забыл о своем несчастье. «Ну-ка, что Дибали не выкинет на этот раз?» Фокусник поднялся по лесенке на бортик и грациозно спрыгнул в самую середину куба. Униформисты бегом несли из-за кулисы ведра, стали заливать какую-то желтую жидкость, так что она поднялась итальянцу до колен. «Это топливо, господа, высочайшей горючести!» объяснял шпрехштальмейстер. Имеются ли в зале господа механики или шофёры? Я поднялся в третьем ряду какой-то мужчина в военной форме. Не угодно ли удостоверить? Ведро, господину офицеру. Военному поднесли одно из вёдер. Он провёл пальцем по дну, понюхал. Бензин, вне всякого сомнения. По краям арены встали пожарные в блестящих касках. приготовили брезентовые шланги. Фоко! приказал маэстро. Жги! Ассистент бросил в куб горящую спичку. Вверх взметнулось жадное весёлое пламя. Языки заплясали вокруг мага, который стоял совершенно неподвижно. Что началось в зале, не описать. Кто кричал, кто визжал. Некоторые особо чувствительные закрыли ладонями лицо, и все И почти все вскочили на ноги. Ластик и сам не верил своим глазам. Улетает! Глядите, улетает, восторженно завопил цирк. Из пламени выплыла стройная чёрная фигура с вытянутыми кверху руками и медленно вознеслась вверх, растаяв в темноте под куполом. Публика ревела, размахивала руками, пронзительно визжали женщины, но Ластик уже опомнился. Покоси фокус себе. А у него было дело поважнее. Он не упустил момент, когда Мима, по секунду оглядываясь и кланясь, просеменил итальянский мальчик Пьетро. Несколько шагов и ластик оказался за бархатной шторой, куда скрылся его обидчик.